Глава 53 Лодки медленно двигались по реке. Северяне разместили послушниц так, что на каждую приходился воин, защищавший ее. Женщины, сидя двое испуганно жались друг к другу и огромными глазами следили за туманом. Для всех нас это был последний заплыв по этим проклятым водам. Я желала в это верить. Наша лодка плавно скользила первой поэтому мне хорошо было видно весь караван с два десятка крепких длинных суденышек. Послушницу с младенцами решено было отправить в конец и подстраховать еще двумя лодками с воинами. К тому же одну из них охранял мужчина, что назвал женщину своей. Он так трогательно заботился о ней и о малышке, что сердце щемило, глядя на них. Посмотрев на Ласса, я наткнулась на его ледяные глаза. Мне не в чем было упрекнуть мужа, но все же... Этот его холод. Он сидел каменной глыбой. Мне очень понравился его поцелуй у храма. Казалось, вот он, настоящий ласса. Но стоило нам забраться в лодку, как вновь закралось сомнение. Мне очень хотелось сесть на дно нашего суденышка и прижаться к его теплому бедру. Сейчас меня терзал не холод, а страх. Я хотела чуточку заботы этого мужчины, но выражение его лица не располагало. Тяжело вздохнув, я бросила на лаз очередной короткий взгляд. Рольф, сидя на веслах, усмехнулся, будто зная, о чем я думаю. Эта мысль уже не казалась мне таким уж и бредом. Но «Ну нет уж», — шепнула я ему. «Ведать об этом тебе не положено». Он приподнял брови, делая вид, что совсем не понимает меня. «Не верю я тебе», — я медленно покачала головой. Подавшись вперед всем своим видом, попыталась продемонстрировать, что вижу его насквозь. «Ответь мне, как ты все это выведываешь?» «Просто перед глазами возникает картинка. А теперь я еще пытаюсь понять предпосылки того, что произойдет». «И?» «Отвечай, Рульф». «Не буду». Он расплылся в пакостной улыбке. «Что-то произойдет, и виной тому мои мысли?» «Может быть». «Неопределенно ответил он». Я нахмурилась и поджала губы. «Ну хорошо, спроси меня сейчас, главный вопрос». «Где его настоящее лицо?» – выпалила я. Провидец, чтобы его клыкатки подрали, сделал ну просто огромные глаза, глупенькие такие. «Не дури меня, не по-дружески это как-то», – проручала я. «Я же спросила». «Так я все же друг, и тебе не безразличен?» «А может, вы меня посвятите в своей недомолвке?» Рыкнул Ласа. Но кто бы на него обратил внимание? Сейчас я желала расколоть его братца. Не нравилось мне, что кто-то просчитывает мои мысли и поступки. Я прожигала провидца взглядом. Он отвечал мне тем же. И кажется, это мутное пренебрежение, наше дурачество, оказалось ошибкой, потому как мой северянин резко развернулся и схватил брата за шиворот. «Рольф!» И столько злости в его голосе, но зеленоглазово это, кажется, только посмешило. «Ну не беси меня сейчас. Моя женщина смотрит на тебя. В красках представь картину. Чем это может обернуться?» «Не ходи такой ледяной глыбой вокруг нее. Глядишь, и на тебя посмотрит». Вард всезнайка продолжал поясничать. «Ах ты!» – не успела я моргнуть, как провидец полетел в воду, а за ним и два весла – Подскочив, прижала руки к груди. Послушницы на соседних лодках последовали моему примеру. Рольф всплыл и тут же ругнулся. Огромная клыкатка вцепилась ему в руку. «Какого?» Ласса подался вперед, но мне было уже не до этого. Я знала, что нужно делать. Оглянувшись, поняла, что все женщины смотрят только на меня. Подняв руки, привычно выпустила свет и, не задумываясь, нырнула. «Нет!» Голос ласа прокатился по туману. Но я, окруженная магией послушниц, плыла к мужчине в воде. Его активно атаковали гигантские рыбины. Я даже не задумывалась, способен ли он спасти себя сам. Однажды на наших глазах зубастые речные хищницы растерзали молоденькую послушницу. С тех пор мы не думаем, мы спасаем. Что-то мощное прокатилось по воде. Странный черный туман. Моя магия спасала первый раз за всю жизнь и спряталась где-то глубоко в душе. Кто-то схватил меня за талию и приподнял над водой. Напротив меня барахтался целый и невредимый Рольф. Он довольно улыбался и, кажется, даже веселился. А вокруг нас плавали брюхом кверху огромные рыбины. Их было столько, что волосы на голове зашевелились. «Теперь дважды подумаешь, старший братец, прежде чем выказывать свой гнев». Провидец противно хохотнул и погреб к лодке. «Спасибо, красавицы мои!» Закричал он послушницам. «Как же приятно, когда тебя спасает столько сногсшибательных сияющих! Выйдем из тумана, лично расцелую. Каждую!» «Ты зачем в воду прыгнула?» Прорычал Ласса, таща меня следом за своим позером-братцем. «Кто бы мог подумать, что он может так сыпать комплиментами?» Соня, прекрати пренебрегать мною!» Это делает меня бешеным». «У нас так принято. Если кто в воде, вытаскивай и не мешай. Я сделала то, что должна». «Сокровище мое жалостливое. Он палач. Ему приспичит. Он, не вспотев, разнесет тут все. Даже от тумана ничего не оставит». «Ну и хорошо. Я ухватилась за борт лодки. Значит, мне ничего не грозило». Рольф, перебравшись через бортик, подал мне руку. Несколько воинов-северян придерживали наше шаткое суденушка, чтобы мы ненароком его не перевернули. Ухватившись за руку палача, я легко, не без ощутимого толчка под зад атласы, залезла в лодку. Северянин же с хмурым выражением лица обратился в туман и через какое-то мгновение уже сидел напротив меня. Всё, поплавали и ладно», – проворчал он. «И все, ни слова больше». Глядя на него, хмурилась и я, не понимая, что сделала не так. Если кто-то попал в беду, то его нужно спасать. Это закон, и все тут. Даже сильным порой нужна помощь, пробубнила я. Я благодарен тебе. Рольф каким-то образом вернул весла. Но как он это сделал, я так и не поняла. Они просто приплыли сами. Это безумно приятно понимать, что кто-то готов рискнуть ради тебя жизнью. Ваш свет, он такой теплый, словно на солнышке позагорал. Ласы и вовсе, слушая нас, опустил голову. Протянув руку, я коснулась его ладони. в сидя за спиной брата быстро закивал. Отвечая я на твой вопрос, Соня, страшно быть непонятным и непринятым, желать и не получать. Какой он настоящий. Смотри. ласов вскинул голову. Его глаза горели лиловым огоньком. Бросив взгляд на брата, он, кажется, растерялся. Впервые я заметила его слабость, а еще страх. Он сквозил в его очах. Этот огромный мужчина казался таким ранимым и растерянным. Хотелось его обнять и успокоить. «Я надеюсь, ты воду, брат, не полезешь, чтобы проверить, кинется ли она следом за тобой или нет», — хохотнул Рольф. А вот мне было не смешно, потому как Ласса резко развернулся, Сдается мне, его братец попал в самую точку. «Прости, Рольф, но ради Ласса я тебя здесь своими руками утоплю, совсем моим к тебе уважением. И вообще, греби быстрее!» – прорычала я и, опустившись на дно лодки, прижалась к бедру избранного. «Ну, ее эту робость, раз назвал своей, пусть греет!» Соня, он попытался меня приподнять. «Холодно, а мы такие мокрые!» Пожало я плечами. Сидеть внизу всегда немного теплее, ветер не так обдувает. Что-нибудь сухое сюда раздалось над головой. Кажется, мой муж наконец пришел в себя. К нам подплыла лодка, и Ласса вручили пару покрывал. Развернув, он тщательно закутал меня в них и лишь одно передал Рольфу, не оставив себе ничего. Все же любит он своего младшего брата. Это чувствовалось.